Петр отвернулся от тела Марио Пакеоне и, сжав зубы от безумной головной боли, медленно побрел в спальню. «Но, ваше честное слово, не пытаться бежать все еще в силе», — заметил капитан Детревиль. «Я немножко с ним поторопился» ответил Петр. Но ничего не поделаешь. Это моя ошибка. И отказаться от слова я не могу. Он снова улегся на соломенном ложе и проспал до утра, как убитый. Допрос в застенке. Итак, молодой плейбой Марио Покеоне окончательно выбыл из игры, а Пётр Кукань сдержал своё честное слово и не предпринимал больше попыток к бегству. Так что эскорт без каких-либо дальнейших осложнений добрался до Парижа, точнее говоря, до Сент-Антландских ворот, а оттуда до Бастилии, находившейся от них совсем рядом. Капитан Детревиль, Счастливый гладким окончанием этой проклятой экспедиции, которую поначалу, отправляясь в путь, со своими кадетами ошибочно посчитал легкой прогулкой, передал узника и его имущество Костыляну Бастилии, и прежде чем, как он полагал, исчезнуть из жизни Петра, на прощание пожал ему руку. «Желаю счастья, господин Декукон», — произнес он. По своей солдатской простоте он не сообразил, что передать человека за решетку самой неприступной в мире тюрьмы и при этом пожелать ему счастья несколько цинично. Но Петр, который успел полюбить капитана, не рассердился. Впрочем, когда рана на голове зажила, и таким образом путешествие без потерь завершилось, Петр ощутил новый прилив сил, и к нему возвратилась былая предприимчивость, чувство оптимизма, так что даже побег из мрачной крепости с ее семью башнями, мощными рвами и падающим мостом при некотором везении не казался ему невозможным. В благоустроенной со всеми удобствами тюрьме, размещавшейся во втором этаже восточного крыла Бастилии, Пётр провёл несколько спокойных дней, стараясь ни о чем не думать и ничего не опасаться, просто ждать дальнейших событий. Еду ему приносили три раза в день, кушанья были превосходные полностью достойное временного прибежища принцев королевской крови. После девяти часов утра его регулярно навещал серёльник, подбрит узника, сделать ему массаж лица, привести в порядок кудри и ногти, так что за весьма короткое время Пётр не только обрел свой прежний вид, но даже стал еще более привлекательным. Костолян прислал ему множество замечательных книг, и среди них «Утешение философское», «Буэция», которое очень его увлекло, ибо автор сочинил его в тюрьме перед казнью, как говорят, необычайно жестокой. Так что из его предсмертного творения Петр извлёк такой назидательный смысл – Даже если все закончится самым печальным образом, и он, Петр, не выберется из своих трудностей живым, все равно не следует огорчаться, ибо люди для того и выдумали философию, что до самого последнего мгновения утешаться сознанием, что их личное поражение – ничто в сравнении с мудрым, «Величием вечности».